У меня зародилось подозрение, что базаров в Самарканде больше десятка, и уж точно больше, чем музеев и кинотеатров вместе взятых. По пути я наложил на себя заклинание личины и стал двойником Тимура. Молодые маги почему-то считают дурной приметой принимать внешность спокойника. Поверья с этим связаны самые разные, от «скоро умрешь» и до «чужих привычек нахватаешься». Можно подумать, что привычки — это блохи, которые после смерти хозяина разбегаются по сторонам в поисках кого-то максимально похожего. Я никогда не был суеверным, так что принял внешность Тимура без колебаний. Все равно надо было замаскироваться под местного. Приезжий с европейской внешностью и в этой чайхане выглядел бы так же нелепо, как папуас на сенокосе в русской деревне. «Здесь очень вкусно кормят», — объяснил Алишер в полголоса, сделав заказ. Я, не понимая по-узбекски ни слова, в присутствии молодого парнишки-официанта молчал. А Фанди, к счастью, тоже, только временами крякал, потирал лысину и гордо поглядывал на меня. Видимо, взгляд подразумевал. «Как мы этого дева, а?» Я послушно кивал в ответ. «Верю», — ответил я. У стены стояла здоровенная китайская магнитола с огромными хрипящими динамиками и мигающими разноцветными лампочками. Играла кассета с чем-то национальным, исходно интересным, но безнадежно испорченным переделкой в ритмы поп-музыки и качеством магнитолы. Но зато громкость звука была достаточной, чтобы спокойно говорить по-русски не рискуя вызвать удивленные взгляды соседей. «Пахнет вкусно. Только извини, грязновато тут». «Это не грязь», — ответил Алишер. «Точнее, не та грязь. Знаешь, когда в Россию приезжают из Западной Европы, тоже морщится мол, грязно у вас везде. А ведь грязно не от того, что не убирают. В России почвы другие. Больше эрозия земли — В воздухе от этого пыль, и она повсюду оседает. Вымыл тротуар с мылом, так в Европе он три дня останется чистым, разве что клочок бумаги ветром принесет. А в России хоть языком вылизывай, пыль через час снова осядет. В Азии пыли еще больше, поэтому европейцы и русские говорят «грязь», «бескультуре», «дикость». неправда это, просто местность такая. «В Азии, если пахнет хорошо, это не грязь. В Азии надо верить не глазам, а носу». «Любопытно», — сказал я. Никогда не задумывался об этом. Наверное, поэтому на Востоке глаза у людей узкие, зато носы большие. Алишер мрачно посмотрел на меня. Потом вымученно рассмеялся. «Ладно, уел. Смешно. Но я и вправду так думаю, Антон». На Востоке все иначе. Даже иные, — кивнул я. Алишер, а я ведь не верил в Дева. Извини. Знаешь, по твоему описанию, это был не тот, что меня преследовал, — серьезно сказал Алишер. Тот пониже ростом, но очень юркий. С ногами похож скорее на обезьяну с рогами. «Тьфу на них! Отрыжка мироздания, твори небезответственных магов!» — подхватила Афанди. «Мы с Антоном победили этого безнравственного развратного дева! Если бы ты видел этот бой, Алишер! Хотя не стоит юноше смотреть порнографию!» «Дедушка Афанди!» — начал я. «Умоляю!» «Зови меня просто Бобо!» — велел Афанди. — Что это значит? — спросил я с подозрением. — Это значит, дедушка. Старик похлопал меня по плечу. — Мы с тобой победили этих дэвов. Ты мне теперь как внук родной. — Афанди Бобо, — попросил я, — пожалуйста, не вспоминайте этот бой. Мне очень неловко. Я не сразу смог поразить дэва. — Дэвов! — твердо повторил Афанди. «Дева?» — наивно предложил я. «Девов! Их там было два! Большой сжимал маленького в руке и размахивал им налево, направо, направо, налево!» Афанди привстал и очень красочно изобразил поведение девов. «Хай, великий воин Афанди!» — быстро сказал Алишер. «Их было два!» Антон не заметил второго от страха. «Сядьте, нам несут чай». Минут десять мы пили чай со сладостями. Я опознал халву, рахат-лукум и что-то вроде пахлавы. Все остальные сладкие кондитерские чудеса Востока были мне незнакомы. Но получить удовольствие от вкуса это не помешало. Тут были разноцветные кристаллы сахара, Я предпочел не размышлять, чем именно их подкрашивали. Мотки тонких, очень сладких нитей, что-то похожее на халву, но белое, сухофрукты. Все очень вкусное и все очень сладкое, что для нас было особенно важно. После потери силы всегда тянет на сладкое. Пусть мы оперируем чужой силой, всего лишь перераспределяя ее в пространстве, но и это непросто. Глюкоза в крови падает так, что легко свалиться в гипогликемической коме. Если это случится в сумраке, то спасет лишь чудо. Потом будет шурпа и плов, сказал Алишер, наливая себе уже пятую пиалу зеленого чая. Здесь простая еда, но настоящая. Он замолчал. И я понял, о чем он думает. Они погибли в бою, как положено, дозорным, — сказал я. «Это был наш бой», — негромко произнес Алишер. «Общий бой. Даже для темных мы должны найти Рустама, и никто нам в этом не помешает. Вот Мурата жалко. И людей положил, и сам жить не смог». И «Я бы смог». — мрачно сказал Алишер. «И я тоже», — признался я. Мы обменялись понимающими взглядами. «Люди против иных», — Алишер вздохнул. «Поверить не могу. Как в кошмарном сне. Их всех зачаровали. Это работа для высшего». «Как минимум трое высших», — сказал я темный светлый инквизитор вампир целитель и боевой маг настал конец времен афанди покачал головой никогда не думал что сойдутся вместе свет тьма и страх я быстро посмотрел на него и успел поймать краткий миг перед тем, как глуповатое выражение вернулось на лицо Афанди.